Глава 4. О том, как Владимир воевал с печенегами, и о смерти Владимира. Владимир велел строить церкви в Киеве и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. Так поставил он церковь святого Василия на холме, где прежде стоял Перун, и где приносили жертвы князь и люди. И по другим городам начал ставить церкви, и к ним священников и людей приводить на крещение по всем городам и селам. Послал также взять у лучших граждан детей и отдать их на книжные учения. При этом матери плакали по своих детях, как по мертвецах, потому что не были еще утверждены в вере. В 991 году пошел Владимир на Хорватов. Только что возвратился он с Хорватской войны, и вот печенеги пришли с той стороны от реки Сулы. Владимир пошел против врагов и встретил их на реке Трубеж. Русские стали на этой стороне, а печенеги на той, и не смели ни наши перейти на печенежскую сторону, ни печенеги на нашу. Тогда приехал князь Печенежский к реке, возвал Владимира и сказал ему, «Выпусти ты своего воина, и я своего. Пусть борются, и если твой осилит моего, то не будем воевать три года, если же наш одолеет» то будем разорять вашу землю целые три года». После этого разговора князья разошлись розно. Владимир, пришедший к себе в стан, послал кликать по шатрам, нет ли такого, кто бы взялся биться с печенегом. И не сыскался никто. На другое утро приехали печенеги и привели своего бойца, а у наших никого не было. Стал тужить князь Владимир, и послал опять кликать по всему войску. Тогда пришел к князю старик и сказал ему, «Князь, вышел я сюда на войну с четырьмя сыновьями, а пятый, меньшой, остался дома. С самого детства не было человека, кто бы одолел его. Однажды он мял воловью кожу, а я стал его за что-то бронить. Так он, рассердясь на меня, порвал кожу руками. Князь, слыша это, обрадовался и послал за силачом. Когда он пришел, то князь рассказал ему, в чем дело. Тот отвечал, «Не знаю, князь, могу ли я биться с печенегом, но пусть испытают меня, нет ли здесь большого и сильного быка». Нашли быка большого и сильного, велели разъявить его горячим железом и пустили на волю. Когда бык бежал мимо силача, тот схватил его рукою за бок, и вырвал кожу с мясом. Владимир, видя это, сказал ему, «Можешь биться с печенегом». На другое утро пришли печенеги и начали опять кричать, «Что же, нашелся ли боец?» «А наш уже готов». Владимир еще за ночь велел своему бойцу вооружиться, и вот оба показались. С печенежной стороны вышел великан, страшный видом. Выступил и владимир в богатырь. Он был среднего роста, и потому печенег, увидав его, начал смеяться. Размерили место между обоими полками, пустили борцов. Те схватились и начали крепко щемить друг друга. Наш стиснул печенега руками до смерти и ударил его о землю. Тогда с обеих сторон раздался крик. Печенеги побежали, русские ударили вслед за ними и прогнали их. Владимир был очень рад, сделал богатыря знатным человеком, и отца его тоже, потом возвратился в Киев с победою и славою великою. В 995 году опять пришли печенеги городу Васильеву. Владимир вышел против них с малой дружиной, и когда вступил в битву, то не мог удержаться, побежал и едва укрылся от врагов под мостом. Тут обещался Владимир поставить церковь святого преображения Васильеве, потому что в тот день было преображение. Избавившись от беды, Владимир точно поставил церковь и сделал большой праздник, наварил меду и созвал бояр своих и посадников, и старшин изо всех городов, и всяких людей много, а нищим раздал 300 гривен. Праздновав восемь дней... Владимир возвратился в Киев на Успенье Богородицы, и тут опять сделал большой праздник, созвав бесчисленное множество народа. Он приказывал всякому нищему и убогому приходить на княжий двор и брать все, что надобно, питье, кушанье и деньги из казны. Князь говорил так «Ведь больные и слабые не могут дойти до моего двора, и потому велел сделать телеги, накладывать на них хлеб, мясо, Рыбу, овощи разные, мед, квас, и развозить по городу, спрашивая, где больные нищие, кто ходить не может, тем раздавали все это.